Глава десятая. Посвящение. «Вы готовы?» – спросила графиня. Новые товарищи обступили Савенкова, тесня к открытому ходу в подвал. Воглев был насуплен. Морозова-Высоцкая с беспокойным любопытством следила за ними всеми, переводя взгляд от одного к другому. И только Юсси был невозмутим. «Не об этом ли говорил Ежов?» – вспомнил Савенков. И при этом убежал в расстроенных чувствах. Что бы это значило, только не выказывать страха. Вот так, на ночь глядя, только и спросил он. А чего тянуть? хмуро пробормотал Воглев. Он мотнул башкой на подвал. Царенкову ничего не оставалось, кроме как последовать туда, ведомом графиней, которая несла в руке зажженную лампу. Ступая за ней по широкой лестнице с перилами, беглец отринул от души страхи и сомнения. Впереди ждало настолько неведомое, что он изготовился решительно ко всему. И даже если дело обернулось худо, Гонор требовал сохранить мужество, которое пригодится при любом повороте событий. Кроме того, Цавенков не терял надежды, что в подземной комнате товарищи приготовили посвящение по масонскому обряду или что-то похожее, для чего явили напускную суровость. Непонятно было, зачем на торжестве нужен финский слуга, отличающийся большой силой, но туповатый. И эту разгадку Савенков рассчитывал найти с минуты на минуту. Надеюсь, Борис Викторович, у вас крепкие нервы. Графиня остановилась на площадке перед высокой двустворчатой дверью, которую невозможно было надеяться обнаружить в подвале дачи. Подземелье внутри холма значительно выступало за фундамент дома. Что у нее там? Дверь с красивой медной ручкой и резными завитушками наводила на фантазии а зале с мозаичными фресками. Вот только шумно сопящий за спиной Воглев дополнял картину каменным алтарем с кровостоками и жертвенной чашей. Почему бы и нет, в тон своим мыслям ответил Савенков. Несколько легкомысленный отзыв, долженствующий демонстрировать присутствие духа, удовлетворил графиню. Она повернула ручку и толкнула дверь. Зал и впрямь оказался велик, даже больше, чем представлял Савенков. Вместо фресок стены были обшиты деревянными щитами, но зато подвал освещали самые настоящие лампы накаливания, питаемые от динамо-машины, приводимые в действие трансмиссией от парового двигателя наверху. В углу мерно шипел и постукивал механизм. У стен стояли белые медицинские шкафы, за стеклами на полочках поблескивала хирургическая сталь, темнели бутыли и банки, сияли эмалированные мисочки и кюветы. Это не цех, это больница какая-то. Беглец терялся в догадках. У дальней стены громоздились аппараты непонятного назначения. Их трубки, шланги, консоли заявляли о грандиозном напряжении инженерного ума, сопряженного с рукомесленным гением. Возле дверей на прочных козлах лежал в рост человека настил из странного материала. Доски с четко выраженной древесной фактурой посередине к краям становились полупрозрачными, будто пропитанными маслом, постепенно превращаясь в подобие мутного стекла. Над настилом висели крупные зеркальные отражатели с подведенными к ним проводами однако пустые, без ламп. Разглядывать технические чудеса подвала не было возможности. Воглев неделикатно подтолкнул Саренкова и вошел сам. Следом за ним вторгся Юсси и плотно затворил дверь, оставшись подле нее. «Ну же, смелее!» – пригласила графиня. «Я должна вас представить». Савенков стоял, обвыкаясь и осматриваясь. Он не сразу сообразил, кому собирается представить его Морозова высоцкое даже когда Вогрев прошел к аппаратам, лязгнул рубильником и зажег еще одну неяркую лампу. «Идите сюда!» – Борис Викторович позвала графиня. Савенков приблизился напряженно щурясь. Он не был готов встретиться глазами так низко, и потому не сразу сообразил, что перед ним, а когда сообразил, опешил. На толстой стеклянной доске, поддерживаемой никелированными стойками, под которыми размещались шланги и баллоны, лежала отрезанная человеческая голова. Это была не голова трупа. Голова была живая, веки моргали, глазные яблоки шевелились, Это была голова старого мужчины с коротко подстриженными седыми волосами, усами и бородой. Она осматривала незнакомца, сохраняя невозмутимое выражение на лице. Крупный прямой нос, чуть вытянутое благородное лицо, бледная кожа, на которую давно не падали лучи солнца. Цирк! Савенков искал признаки спрятанного тела и не находил. Иллюзионисты проводят обряд посвящения. Ждут, что я напугаюсь. «Рад знакомству!» – решительно произнес революционер. «Позвольте представиться. Борис Викторович Савенков. Воглев запустил руку под стеклянную плиту, покрытую разводами и свежими густыми потеками чего-то неприятного, обнаруживая пустое пространство, в котором точно не способен поместиться человек». Повернул вентиль на баллоне, из которого толстый каучуковый шланг тянулся к столешнице. Голова привычно разинула рот, откуда рванулся воздух и немного приподнял волоски на усах. Савенков убедился, что никакая это не иллюзия. Его продрал могильный холод. «Николай Иванович Кибальчич!» – Проклекотала голова.